«Почему бы тебе не выдвинуться кандидатом от Сафрана?» «Думаешь, стоит переехать в Ривертом?» — с надеждой встрепенулся Тедди. «Теперь он твой, а сельские жители всегда любили своих господ». «Отец!» — с давленным голосом проговорил Тедди. «Да ты гений!» «Я немедленно звоню лорду Гифорду. Он наверняка знает, с кем об этом лучше переговорить». Щелкнул рычаг телефона. «Сейчас не слишком поздно?» «Для бизнеса и политики», — ответил Саймион, — «никогда не поздно». Ханна тихонько отошла от двери. Она уже все услышала. В тот вечер она так и не поговорила с Тедди. В любом случае Эмилин явилась домой относительно рано, в два. Ханна не спала, пока в вестибюле не застучали каблучки сестры. Тогда она повернулась на бок, зажмурила глаза и попыталась не думать о словах Саймиона, а о па, о его смерти. о том, как он был одинок, как несчастен, как жил, словно в непроглядном мраке, и о тех письмах со словами раскаяния, которые она так и не смогла дописать. И в одиночестве своей спальни, слушая доносящийся через стенку мирный храп Тедди и шум ночного Лондона за окном, она погрузилась в странные сны о черной воде, затонувших кораблях и сирене на маяке, тоскливо воющей в тумане. Глава вторая. И все-таки Робби пришел. Он даже не стал ничего объяснять, просто сел в кресло Тедди, будто встал из него только вчера, и протянул Ханне сборник своих стихов. Только она хотела сказать ему, что уже приобрела точно такой же, как он достал из кармана еще одну книгу, маленькую, в зеленой обложке. Это вам. У Ханны екнуло сердце. Улисс Джеймса Джойса, запрещенный везде, где только можно. — Как вам удалось? — друг в Париже. Ханна обвела пальцем буквы. Улисс. Она читала, вернее, Тедди читал ей вслух, отрывки из газетных статей. Он называл книгу грязной, и она согласно кивала. На самом деле, в глубине души Ханна находила ее странно притягательной. но прекрасно понимала, что скажет на это Тедди. Решит, что она больна и пошлет к доктору. И, может быть, будет прав. Вот и сейчас, обрадовавшись возможности прочесть роман, она не знала, как отнестись к такому подарку. Думает ли Робби, что она из тех женщин, для которых такого рода чтение — обычная вещь? Или просто решил над ней подшутить? Считает ее ханжой? Она уже готова была спросить, как вдруг он произнес просто и мягко: «Мне жаль вашего отца». И тут Ханна расплакалась. Никто не видел в визите Хроби ничего особенного. Сначала никому и в голову не приходило, что между ним и Ханной может что-то случиться. Ханна первая отвергла бы подобные мысли. Все знали, что Робби — друг ее покойного брата и был с ним до самого конца. Даже то, что он казался немного необычным, как сформулировал Бойли, непочтенным, тоже легко объяснялось войной. Робби являлся, когда хотел, и никогда не сообщал о своих приходах заранее. Но Ханна незаметно привыкла к ним и стала ждать его с нетерпением. Иногда они сидели вдвоем, Иногда в комнате оказывались Эмилина или Дебора, ей было все равно. Робби стал для Ханны окном в другую жизнь. Они говорили о книгах и путешествиях, дальних странах и старинных легендах. Он, кажется, знал про нее все, почти как Дэвид. Ханна начинала скучать без него. Когда Робби долго не появлялся, она молилась ожиданием, все валилось у нее из рук. Если бы Ханна вынунула на миг из собственных мыслей, она бы заметила, что у визита Роби интересно не только ей, что Дебора стала чаще бывать дома. Но Ханна не обращала внимания на такие пустяки. Поэтому, когда однажды утром Дебора отложила кроссворты и пропела: «На следующей неделе, мистер Хантер, я устраиваю небольшой суворев в честь выпуска нового аромата от Шанель», и знаете что? Я так заработалась, что у меня совсем не осталось времени подыскать себе партнера. Ее слова явились для Ханны полной неожиданностью. «Это будет нетрудно», — отозвался Робби. «Стаи молодых людей будут счастливы броситься вместе с вами в пену высшего общества».